За какое-то мгновение, дохождение головы в контакт с почвой, я сумел поймать зубами проволочную петельку, намертво стиснул челюсти и, сгруппировавшись, умудрился переквыркнуться через голову, больно ударившись затылком о краямке. Завершая этот немыслимый кульбит стремительным выходом в положение полуприседа, где-то в двух метрах от провалившегося квадрата, я периферийным зрением отметил, что проволока, один конец, который был зажат в моих зубах, полностью вылезла из грунта. На другом я конце болталась чека от запала гранаты. — Ой-е! — заорал я, на краткий миг повернув голову назад и зафиксировав, что мои попутчики сгрудились на небольшом расстоянии вокруг осевшего грунта. В неимоверном усилии, напрягая тело, я кувыркнулся еще раз, больно ударяясь спиной и преодолевая следующие шесть метров, затем еще и еще, на завершающей четверти третьего кульбита, мое многострадальное, перевязанное веревками тело, рухнуло в полуразрушенный окоп, ободрав отощатый брустер плечи и грудь. Свалившись на дно, я скрючился, как червяк, закрыл глаза и широко разинул рот. Шарахнуло так, будто рванул полковой артиллерийский погреб. Сила взрыва была такова, что секунд на десять я потерял ориентацию и перестал соображать. Вдобавок ко всему, сверху на меня обрушился столб земли, который засыпал меня с головой. С невероятным трудом, выбравшись из траншеи, я обнаружил огромную воронку почти правильной конической формы, содержимое которой было разбросано далеко за пределы позиции первой очереди. Из своих спутников я нашел только рыжего и срапи. Его отбросило всего лишь метров на десять, и, как ни странно, он был еще жив. Низко пригибаясь, чтобы не быть замеченным оставшимися на дороге, я подсеменил к рыжему и несколько секунд смотрел в его сохранившийся глаз, который выглядел как чужеродный орган на лице, превратившемся в свежий мясной фарш. В этом глазу я обнаружил животный ужас и нечеловеческое страдание. Зафиксировав мое присутствие, глаз Иссерапии пару раз моргнул. Среди кровавой каши открылось отверстие, из которого раздался еле слышный хрип и что-то похожее на «ты». «Ты молодец, Иссерапии!» — тихо пробормотал я, поворачиваясь к умирающему задом и вытаскивая у него из ножен кинжал. «Зря они тебя не послушались!» Теперь я разрежу веревку, найду автомат, из семи хоть один должен уцелеть. Убью тех, кто на дороге, и поеду дальше. Вот так. Перерезав веревки, я присвоил кинжал и некоторое время возился в земле, пока не отыскал чей-то автомат, мало пострадавший от взрыва. Ну, подумаешь, приклад оторвало, да слегка погнуло крышку ствольной коробки. Уделив чистке оружия совсем немного времени, я вдруг обнаружил, что у меня порваны губы и отсутствует один клык. А изо рта сочится кровь. Распорол язык. Еще я отметил, что вследствие взрыва стал туго соображать. У автомата не было магазина. Поискав вокруг, я не обнаружил ни одного целого магазина. Найдя один патрон... Я вставил его в патронник. Затем я пришел к выводу, что более заниматься поисковыми работами нет времени. Пора было позаботиться о духах, оставшихся у машин. Последний раз, глянув на глаза глаз Исропи, я скатился в траншею и на карачках прытко двинулся к позиции для РПГ. Выходившей почти вплотную к лесополосе. Преодолев ползком 50 метров, отделявших окоп от лесополосы и внимательно глядя под ноги, я уже спустя 3 минуты залег в кустах у обочины метрах в 20 от завала. Там проходил затяжной консилиум по поводу характера дальнейших действий, услышав взрыв, духи Естественно, горели желанием пойти посмотреть, что же там случилось. Однако лезть на заставу без поводыря явно стеснялись. По этому поводу у них даже возникла перебранка. Один настаивал на том, чтобы ехать в отряд и сообщить о случившемся. Второй, не менее настойчиво, требовал пойти и обследовать место взрыва, упирая на то, что кто-то, мог остаться в живых, и ему может потребоваться помощь. Насколько я понял, рации у них не было, иначе давно бы уже сообщили Зелимхану. Тед в дискуссии духов участия не принимал. Высунув голову в приспущенное окно Нивы, он голосил, «Я хочу в туалет, я хочу пить, разлежите меня, идиоты!» Спорящие британцы не понимали и периодически орали, чтобы он заткнулся, но в результате у завала было очень шумно. Воспользовавшись этим балаганом, я выбрался из кустов, подкрался к головной машине и стремительным рывком приблизился к спорщикам. — Ну, слава богу, козлики! — облегченно выдохнул я, оказавшись в двух метрах от духов. Думал, не успею. Заметите. Спорщики заткнулись и пару секунд озадаченно рассматривали меня, оцепенев от неожиданности. Дождавшись, когда один из них, придя в себя, начал снимать с плеча автомат, я выстрелил ему в грудь и тут же, подавшись ко второму, засадил тому прямо в сердце кинжал и срапи. Убедившись, что противники мертвы, я приблизился к близоруко щурящемуся из окна Нивы Теду и устало пробормотал. Все, все, братан, схватка окончилась со счетом 9-0 в пользу более подготовленного бойца.